Глава 7. Касим. Она отказалась от ужина с ним. Вот же упрямая русская девчонка. Касим почувствовал некое удовлетворение. Зубки отростила девочка. Правильно. Мать его внука такой и должна быть несгибаемой. Он и не ждал, что она согласится приехать к нему в дом. Не сегодня точно. На кого он злился, и с кем бы определённо встретился, так это с Шайским. Сука. Мало ему досталось. Ребятам надо было не только бизнес у него отжать, но и уму-разуму поучить. Если дожил до пятидесяти с гаком годков, а умом житейским так и не обзавёлся. Взял ответственность за женщину с нерождённым дитём, неси. Нет же. Касим ещё плеснул коньяка и вышел на большую веранду. Он любил этот дом. Этот вид на песок и море. И не мог смириться, что теперь он пуст. Ни любимой женщины, ни внуков. Сделав глоток, Касим посмотрел на лежащий на столике телефон. обычный кнопочный. Он пользовался им довольно редко, если возникала необходимость связаться с нужными людьми, позвонить. Искушение, конечно, было. Шайский свалил из страны. Касиму сообщил общий знакомый в недавнем разговоре. Ватаров особо тогда и не интересовался подробностями. Узнал, что Шайский уехал один. Вот и славно. Но теперь, зная, как этот урод обходился с Зоей и его внуком, злость закипала в груди чёрным пламенем. Шайский мог сообщить Касиму о беременности Зои. Это первое, что предпринял бы Касим, он не знал. Шайский промолчал. К тому не было бы претензий, если бы он признал мальчика своим, хотя бы по документам. Пусть потом Ватаровы и потрудились бы подкорректировать их, но у пацанёнка не стоял бы прочерк в свидетельстве о рождении. Он не стал бы безотцовщиной. А что потом? Пошёл бы в сад, школу, а там за его спиной шушукались бы на его внука. Касим с такой силой сжал бокал, что тот треснул. Чёрт. Мужчина стряхнул осколки, наблюдая, как янтарная жидкость стекает по его ладони, и на местах пореза выступает кровь. Ничтожная плата за упущение прошлого, за то, что не распознал сразу, не проследил, расценил предложение Шайского как возможность избавиться от нечаянно появившейся возлюбленной Назара. Он же тогда не поверил в чувства сына. решил, что пройдёт. Какой он видел Зою? Двадцатилетней моделькой, что крутила роман с богатым мужиком, и переметнулась на Назара, на молодого и красивого парня, который влюбился в неё с первого взгляда. Увидел и пропал. Касим помнил, как сын застыл посреди зала. Напрягся, подобрался весь. Сначала Касим решил, что он увидел не друга. Посмотрел на сына и проследил, на кого тот смотрит. Оказалось, на молоденькую пташку, что стояла у окна с бокалом и смотрела на вечерний город. Стояла она боком, довольно выгодно преподнося себя. Красивая и явно пришедшая на презентацию не в одиночестве. Не успел назар прийти в себя, как предположения Ватарова старшего подтвердились. К птахе подошёл Шайский. Олега он знал, встречались. Мог ли Касим предположить, что сын, не взирая на очевидный статус Зои, попрёт как танк, улучшит момент, познакомится и дальше, дальше. Мужчина повторно тряхнул рукой, и капли крови упали на белый кафель. Прошлое на той прошлое, чтобы оставалось далеко позади. Зоя Тот вечер она хорошо помнила свою нервозность и Назара. Не успела она зайти в его квартиру, как сразу же поняла, что-то случилось. Назар встретил её хмурым взглядом. Ты задержалась, Зоя. Ей бы притормозить, немного сбавить обороты, но она не смогла. Он уезжал и ничего ей не сказал. Зоя скинула туфли и прошла в комнату. Привет. Зоя, где ты была? Назар смотрел недружелюбно, даже зло. Последние 2 дня он словно с цепи сорвался. Любил её как бешеный, трогал, целовал, постоянно прикасался. Сейчас она знала, он прощался. Боль разрывала грудь. Не вздохнуть, не выдохнуть. Надо закатить скандал или просто сказать, что она всё знает и знает не от него. Я ужинала. Она подошла к столику, на котором стояла бутылка с минеральной водой, открыла крышку и сделала два глотка. Назар наблюдал за ней, встав с дивана, не подходя, соблюдая дистанцию. Глаза прищурил, голову склонив на бок. «С кем, Зоя?» — требовательно спросил он. «С Олегом». «Какого...» — начал он, недоговорил, оборвав ругательство. «С» То есть ты приняла его приглашение и вырядилась так для него? Да. Надеюсь, ты сообщила, что бросаешь его, что между вами всё кончено? Нет. Она набралась смелости и посмотрела на Назара. Тот застыл. Лицо застыло, тело напряжённое до предела. Такой родной, любимый. чужой. Как нет? Зоя, какого чёрта происходит? Хороший вопрос, Назар. Я ужинала не только с Олегом. К нам присоединился твой отец, Касим Вадимович. И на мгновение ей показалось, что Назар ни при чём, что Олег сговорился с Касимом Вадимовичем. У мужчин свои правила, свои игры, свои законы. Зоя вынырнула из прошлого. Сколько раз она себе говорила: "Не вспоминай, не перебирай встречи, не прогоняй снова и снова его слова". Прошлое не изменить. Кто что говорил, обещал, делал уже история. Они имеют то, что имеют. Она. Разбитое сердце, тотальное нежелание видеть рядом с собой ни одного ни одного мужчину, полное обнуление себя как личности и неуверенность в завтрашнем дне. Из плюсов, способных всё перекрыть, Руслан. Мам, ты на свидании, да? Сын сидел на кровати, скрестив ноги, и с интересом посматривает то на неё, то на Надежду Ивановну. няню, что пришла к ним в номер тридцать минут назад. «Нет, конечно!» Зоя искренне надеялась, что не вспыхнула, как мака в цвет. «А почему нет? Тот мужчина!» «Рус, прекрати, пожалуйста, задавать личные вопросы. Мы потом с тобой поговорим. Надежда Ивановна, мы с вами обо всём договорились?» «Конечно!» Я закажу ужин в номер. Не беспокойтесь, мы отлично проведём время. Я ненадолго, максимум час. Зои и час не собиралась проводить в обществе Назара. Она оставила себе время про запас, чтобы прийти в себя после встречи и не появляться крусово в взлохмаченных чувствах. Руслан за последние полгода видел столько гадости и мерзости, сколько другие люди за всю жизнь не видят. Для переговоров Назар выбрал правильное место отдалённое бунгало. Зоя поняла так, что вход гостям на ту территорию был воспрещён. Некая интимная зона для избранных или VIP-person. Девушку проводили. О том, что её встретят, Назар тоже сообщил. Он звонил, Зоя не ответила, проигнорировала. Всю информацию он прислал в сообщениях. Она наблюдала, как бегающий карандашек сновал по строчкам, видела, как Назар стирал написанное и снова набирал, потом прислал сообщение, лаконичное и по существу. Что ж, она этого и хотела. Для встречи с Назаром Зоя выбрала простое серое платье, волосы собрала в хвост, ни украшений, ни косметики, ни захватила с собой лёгкий свитер, если замёрзнет, накинет на плечи. На ноги кроссы. Это не свидание. Она приехала отдыхать, а не мужчин привлекать. Бунгало освещалось по периметру. К нему вела красивая дорожка, выложенная декоративным крупным плоским камнем. Как бы Зоя ни настраивалась, волнение накрывало. По коже то и дело бегали мурашки. Возможно, стоило одеться потеплее. Или вовсе отказаться от встречи. А смысл Назар не уйдёт с выбранного пути. Он ждал её у входа в бунгало, высокий, одетый во всё чёрное, руки заведены за спину. Стоит, как непоколебимая башня, высокий, хозяин положения. Ничего Ничего, она тоже уже не двадцатилетняя влюблённая дурочка, которая искренне считала, что любовь может преодолеть любые препятствия. Так, кстати, она думала до встречи с Олегом. Когда взрослый мужчина, старше её почти на 25 лет, начал оказывать знаки внимания, она не восприняла его всерьёз. Не могла и не хотела. Где-то в глубине души знала, что они никогда не будут полноценными и равными партнёрами. Олег всегда будет давить авторитетом, возрастом. Слишком поздно Зоя поняла, что сама позволила втянуть себя в ловушку. Никто не виноват. Она сама поверила, доверилась. Результат, что называется, на лицо. Чем ближе она подходила к Назару, тем отчётливее ощущалась тягостная атмосфера, которая встречала её. В бунгало играла тихая, ненавязчивая музыка, но даже она не смогла смягчить напряжение, что повисло в воздухе. Провожатый Зои остался далеко позади. Ещё раз привет. Глухо поздоровался с ней Назар, впиваясь взглядом в лицо. Откровенно едва ли не вызывающе, словно никакого словна Зоя обрезала мысль на полпути. «Нет. Вот нет, и всё». Они были любовниками. Была страсть, жгучая, сносящая крышу. Была разлука. Её по-разному можно интерпретировать. Её предательство, его обман. Кому как нравится. Зоя уже всё равно. Осталась боль и... обида, глупое разочарование. О них она должна помнить и больше не допустить, чтобы чувства взыграли над разумом. Здравствуй. Зоя поправила кофту, которую накинула на плечи, по типу накидки, завязав рукава на груди. Спасибо, что пришла. Официально продолжил он, и от его интонации захотелось поёжиться. Зои кивнула. Подошла близко. Их разделяло метра полтора. По логике, она сейчас должна пройти в бунгало, но Назар продолжил загораживать путь. С чего бы? Зои остановилась. Раз не приглашают, она подождёт. Может, он и вовсе передумает. Назар смотрел на неё, вернее, продолжил Зоя упрямо вскинула подбородок кверху. Пройти можно? Его взгляд, молчание давили. В голову лезли дурные, будоражащие, избивающие из правильного настроя мысли. Зои начинало казаться, что она видит то, чего нет, что было и прошло. Конечно. Извини, туплю. Назар отступил и прокашлялся. Зои всё больше и больше не нравилось его поведение. Он же не собирается снова на неё кричать и кидать предъявы, как было у неё в номере. Если будет, то она встаёт и уходит. И больше никаких переговоров. В ближайшее время, так точно. Для них был накрыт столик. Назар рукой указал на кресло с высокой спинкой, обитое велюром. Зоя прошла к столу, мужчина последовал за ней. Она замешкалась, опоздала на несколько секунд. Хотела сама отодвинуть кресло и сесть. Не хотела, чтобы Назар приближался, переступал черту её личного пространства. Он оказался быстрее, решился блюсти правила приличия. Подошёл и её повело от его парфюма. от терпкого запаха кожи, смешанного с морским бризом. Они через это уже проходили. Вернее, она. Зоя выпрямила спину. Его действия, соблюдение этикета. Спасибо. Зоя присела, продолжая держать спину прямо. Потому что Назар не отходил и руку с кресла не убирал. а на коже головы чувствовала близость его кисти и его самого. На вис не отходит. Зоя выдохнула и подняла голову, смело посмотрев на мужчину. «Назар, прекрати». «Что? Всё это?» «Я не видел тебя пять лет, Зоя». «Мы не обо мне. Не о нас будем говорить». «А Руслане?» «Если нет, то...» «Значит, нет». Слова срывались с языка сами. Они вразрез шли с тем, какие штормовые эмоции бушевали у неё в груди. Зоя даже себя похвалила. Всё же жизнь с Олегом научила её держать лицо. Так же, как и вести переговоры без лишних эмоций. Неважно, что у неё происходит в душе. Она не маленькая девочка. И щадить её... Считаться с её чувствами никто не должен. Ей никто ничем не обязан. Хорошо. Медленно, немного растягивая гласные, ответил Назар и наконец отошёл от её кресла. Зоя могла вздохнуть свободнее. Досадно другое не получалось. Назар занял место напротив. Ни улыбки, ни приветливого жеста. Она, конечно, сама задала тон вечеру, и ей не надо от Ватарова реверансов, но что-то кольнуло в груди. Вина? Нет, спасибо. Мне за Русланом присматривать надо. В тёмно-синих глазах на мгновение промелькнуло одобрение. Или это игра света? Зое не надо одобрений, ни от Назара, ни тем более от Касима Вадимовича. Тогда воды. Зоя кивнула. Они по-прежнему соблюдали первичные основы этикета. И только. Можно. Зоя уже не хотела. Кусог в горло не лез, да и перекусила в 5 часов. Назар взял бутылку с минеральной водой без газа, отвинтил крышку, взгляд Зои невольно задержался на его руках, на кистях. крепких, покрытых чёрными волосами, на часах с скелетонах, подчёркивающих бронзовый загар кожи. От чего-то вспомнила, что Назар очень любит часы, коллекционировал. Она даже хотела ему сделать подарок, думала, как найти деньги, порадовать его. Глупая. Он налил воду в бокал и протянул ей. Зоя приняла взяв его таким образом, чтобы ни в коей мере не соприкоснуться с пальцами мужчины. Назар. Давай не будем ходить вокруг да около. Я хотела бы побыстрее вернуться в номер. Пусть Надежда Ивановна и приятная женщина, я не хочу оставлять Русы надолго с ней. Назар тоже налил себе воды и залпом осушил стакан. Ни он, ни она не притронулись к еде, что томились под баранчиками. Как скажешь, Зоя. Тогда сразу к делу. Я рад, что Руслан мой. По спине Зои покатилась тёплая волна. Потом ещё одна. Не поддаваться, не размякать. И сожалею, что узнал о его существовании только сейчас. Прошлого уже не изменить, поэтому говорить о том, что было бы, не стоит. Давай постараемся договориться. И свидетельство о рождении, где стоит прочерк в графе отцовство, я так понимаю, Шайский не признал его сыном. Нет. Зоя не собиралась отрицать очевидное. Зоя, ты же понимаешь, что я хочу быть ближе к сыну. Голос Назара понизился. Анна собрала бы, если бы сказала, что не ожидала услышать нечто подобное или что за этот день не представляла десятки раз, о чём они будут говорить. Представляла, проигрывала, гоняя разные сценарии снова и снова, готовила ответы, и всё же не получалось вести себя по запланированному. Понимаю. И это даже, наверное, похвально. В наше время отношения отцов с детьми сложные. Скажи, Назар, а как ты представишь Руслана своим детям? Она не хотела лезть на чужую территорию, заглядывать в чужую семью. Но раз её Руслана в ту семью втягивали, она должна знать весь расклад. Даже несмотря на недостаточно яркое освещение, Зуэ увидела, как застыло лицо мужчины, как дёрнулся кодык как заиграли желваки на скулах. «У меня нет детей от Риты», — чеканя каждое слово проговорил он. А вот к этому Зоя не была готова. Она откинулась на спинку стула, опуская руки на колени. Она не желала, чтобы Назар видел, как они у неё задрожали. Она сцепила их в замок, сжав с такой силой, что едва не захрустели. У него нет детей. Нет. Как так? Почему? Он же был женат 5 лет. Его жена не могла иметь детей, поэтому они развелись. Новые обстоятельства жизни некогда любимого мужчины дезориентировали Зою. "Сожалею", глухо отозвалась она. Ей надо было что-то сказать, молчанием выдало бы себя. Назар смотрел на неё, изучал реакцию, делал выводы. От его взгляда невозможно скрыться. Даже захотелось попросить, нет, потребовать, чтобы прекратил давить излишне пристальным вниманием. Ей было некомфортно. Именно так он на неё смотрел, уходя из квартиры в тот их последний вечер. Когда страсти поутихли, когда все слова были сказаны. Я тоже. Его лицо оставалось нечитабельным. Ни одна лишняя эмоция не проскользнула по нему. Не только Зоя научилась скрывать чувства. Он тоже. Раньше было иначе. И в номере вчера тоже Пусть Назар кричал, кидал обвинения, едва ли не рычал и не грозился наслать на неё кара небесная. В этих случаях Зоя знала, как себя вести: защищаться и ещё раз защищаться, нацепить броню и ни в коем случае не пускать Назара за неё. Сейчас же она сама столкнулась с такой же непренесаемой бронёй. Вопрос: чья кажется крепче? Ты можешь не опасаться, что Руслана кто-то будет обижать или он окажется задвинутым на второй план. Тем временем продолжил Назар, озвучив слух её тревоги. Я так понимаю, ты ожидала, что я начну бить кулаком по столу, требуя немедленного официального признания Руслана своим сыном. Не буду скрывать. Я этого хочу. Сильно. И мы, конечно, можем это сделать быстро и тихо. День 2, и новые документы будут на руках. Но ты скорее всего будешь против, потому что так себя настроила. Тебе не понравилось, что я узнал про Руслана. Ты ни за что мне не сообщила бы о его существовании. Правильно же. На последнем предложении он сорвался, его верхняя губа дёрнулась кверху, получился едва ли не оскал. Зоя сильнее сжала руки. Она мать. Она здесь для того, чтобы отстаивать интересы Руслана, а не тешить свои обиды и несбывшиеся мечты. Это признаки инфантилизма и незрелости. То, что простительно в 20, в 25 воспринимается и оценивается иначе. Не рычи на меня. Голос тоже не повышай. Мне придушить тебя хочется. Я не буду озвучивать, чего я хочу. Она сделала акцент на втором я. И ты свои желания держи при себе. Руслан пока только мой. Я шла сюда с намерением не препятствовать вашему общению, не вставлять палки в колёса. Но если ты продолжишь разговор в том же русле, я буду вынуждена соответствовать твоим наездам, агрессии тоже. Тёмно-синие глаза потемнели, в них отразился шторм. Если и раньше атмосфера в бунгало была напряжённой, то теперь, с каждой проходящей секундой, она становилась всё невыносимее. Раньше бы Зоя встала и ушла, точно зная, что Назар за ней последует. Ты изменилась. Это плохо. От неё последовал риторический вопрос. Назар подался вперёд. За вами приедет Шайский. К чему этот вопрос? Я бы не отпустил свою жену на побережье одну. Я не одна, я с сыном. Они очень быстро перешли на скользкую дорожку. Личное это личное, и Назара оно не касалось. Ника Тяжёлый взгляд мужчины продолжал давить. Вы поругались. Тебя это не касается, отрезала Зоя, не обращая внимания на то, как внутренний голос насмешливо ей напомнил, что сама новость о разводе Назара вызвала раздрайв в её душе. Касается. Вы приехали сюда на отдых. Скоро улетите снова в Казань. А я хочу иметь возможность видеть Руслана на регулярной основе. У Зои возникло страстное желание отыграться на Назаре, ничего ему не говоря. Некая женская мелочная месть. Ничего не говорить, позволить дальше считать, что они шайским женаты. Ей без проблем удастся ещё несколько дней продержать свой новый статус неразглашённым. С другой стороны, С чего она решила, что он озадачен её социальным статусом? Ему давно всё равно. Он женился на другой. Сама же Зоя осталась где-то в его прошлом. Назар. Давай так. Зоя решилась. Никогда не была интриганкой и такой становиться не собиралась. Ей противна сама мысль о том, чтобы врать и лукавить. Ты уже знаешь, Олег не усыновил Руслана. К нему никакого отношения он более не имеет. Подожди, пожалуйста, дай мне договорить. Пройдёт несколько лет, и у меня есть все основания считать, что связь между Олегом и Русланом оборвётся. Мы развелись, Назар. Это первое. Она остановилась, не веря, что рассказывает Ватарову о себе. А ещё внимательно наблюдает за реакцией мужчины. Он побледнел. Она готова была поспорить, что на этот раз ей ничего не померищилось, не показалось. Второе, продолжила она после небольшой паузы, во время которой никакой реакции Назарана на её слова не последовало. У Руслана несколько месяцев назад появилась аллергия. Плюс участились простудные заболевания. Педиатр, у которого мы наблюдались, порекомендовал сменить климат, опасаясь образования астмы. Поэтому я всерьёз рассматриваю вероятность остаться на побережье до осени. Дальше пока не заглядываю. Зоя закончила говорить и мысленно похвалила себя. «Умница же!» Выложила всё Назару на чистоту. «На, дорогой!» облегчу тебе жизнь максимально, и напрягаться особо не придётся. Внезапно Назар поднял руку и провёл ей по лицу, сгоняя дневную усталость или убирая ничтожную маску, которая раздражала и напрягала Зою неимоверно. Развелись, значит. Зоя никак не стала комментировать его слова. Зачем? И сожалеть о том, что поделилась с ним последними событиями своей жизни и будущими планами, она тоже не будет. Игры не про неё. Зоя достала телефон и посмотрела на экран. Её интересовало время. Прошло всего ничего, как она вышла из номера, а у неё сложилось стойкое ощущение, что она разговаривает с Назаром целую вечность. Поэтому все вопросы, касаемые Руса, только ко мне. Я уже понял. Если ты планируешь остаться на побережье, тебе нужна будет работа и дом, где жить. Я разберусь. Я могу. Нет, не можешь, эмоциональнее, чем следовало, сказала она и тоже дотронулась до лба. Я так понимаю, разговора сегодня не выйдет. Мы с тобой говорим не о том, Мы как два враждебно настроенных лагеря. Так дело не пойдёт. Слова сорвались с языка самопроизвольно. Зоя поднялась на ноги, поправила кофту на плечах. Я не могу разговаривать в такой атмосфере. Сейчас каждый из нас знает расклад. Время повторно обсудить будет. Пока же я ухожу. Ужинать не буду. Извини. Зоя делала всё максимально быстро. Отодвинула кресло, развернулась и направилась к выходу из бунгало. Не смотреть на Назара, ни в коем случае, не оборачиваться. А если он кинется вдогонку, дать достойный отпор. Её никто не окликнул, никто не попытался догнать. Она шла с прямой спиной, не замечая ничего вокруг. Всё хорошо. Она справилась. Встреча прошла относительно нормально. Правда же?